издательство эксмо борис васильев не стреляйте белых лебедей от автора когда я вхожу в лес я слышу егорову жизнь в хлопотливом лепите осинников в сосновых вздохах в тяжелом взмахе еловых лап И я ищу Егора Я нахожу его в июньском краснолесье, неутомимого и неунывающего. Я встречаю его в осенней мокреди, серьезного и взъерошенного. Я жду его в морозной тишине, задумчивого и светлого. Я вижу его в весеннем цветении, терпеливого. и нетерпеливого одновременно. И всегда поражаюсь, каким же он был разным. Разным для людей и разным для себя. И разной была его жизнь, жизнь для себя и жизнь для людей. А может быть, все жизни разные, разные для себя и разные для людей, только всегда ли есть сумма в этих разностях? Представляясь или являясь разными, всегда ли мы едины в своем существе? Егор был единым, потому что всегда оставался самим собой. Он не умел и не пытался казаться иным, ни лучше, ни хуже. И поступал не по соображениям ума, не с прицелом, не для одобрения свыше, а так, как велела совесть. Глава первая Егора Полушкина в поселке звали Бедоносцем. Когда утерялись первые две буквы, этого уже никто не помнил. И даже собственная жена, обалдев от хронического невезения, иступленно кричала въедливым, как комариный звон голосом. Нелюдь заморское заклятие, мое сиротское, Господи, спаси и помилуй, бедоносец чертов! Кричала она на одной ноте, пока хватало воздуха, и знаков препинания не употребляла. Егор горестно вздыхал, а десятилетний Колька, обижаясь за отца, плакал где-то за Сараюшкой. И еще потому он плакал. что уже тогда понимал, как мать права. А Егор от криков и ругани всегда чувствовал себя виноватым. Виноватым не по разуму, а по совести. И потому не спорил, а только казнился. У людей мужики, так уж добытчики, так уж дом у них чаша полная, так уж жены у них, как лебедушки. Харитина Полушкина была родом из-за нежья, И сруга нелегко переходила на причитание. Она считала себя обиженной со дня рождения, получив от пьяного папа совершенно уже невозможное имя, которое ласковые соседушки сократили до первых двух слогов. «Харита наша опять кормильца своего критикует!» А еще-то ей было обидно, что родная сестра, ну, кадушка-кадушка, ей-богу, Так родная сестра Мария белорыбицей по поселку плавала, губы поджимала и глаза закатывала. Не повезло Тини с мужиком, ах, не повезло, ах. Это при ней Тина и губки гузкой, а без нее Харя и рот души. А ведь сама же в поселок их сманила. Дом заставила продать, сюда перебраться, от людей насмешки терпеть. Тут тино культура, кино показывают. Кино показывали, но Харитина в клуб не ходила. Хозяйство хворобное, муж в дурачках, и надеть почти что нечего. В одном платьишке каждый день на людях маячить примелькаешься. А у марийцы она стала быть харя а сестрица марица вот так то так у марицы платьев шерстяных пять штук костюмов суконных два до костюмов джерсовых три целых есть в чем на культуру поглядеть есть в чем себя показать есть что в ларь положить а причина у Харитины одна егор савелич муж дорогой Супруг законный, хоть и невенчанный, Отец сыночка единственного. Кормилец и добытчик. Козел его забодай. Между прочим, друг-приятель приличного человека Федора Ипатовича Бурьянова, Мариного мужа. Через два проулка дом собственный, пятистенный. Из клейменных бревен, одно в одно, без сучка, без задоринки. Крыша цинковая, блестит, что новое ведро. Во дворе два кабанчика, овец шесть штук, до да корова зорька, удоистая корова, в дому круглый год масленица, да еще петух на коньке крыши, как живой. К нему всех командированных водили. Чудо местного народного умельца, одним топором, представьте себе, одним топором сработано, как в старину. Но, правда, чудо это к Федору Ипатовичу, отношения не имела, только размещалась на его доме, а сделал петуха Егор Полушкин. На забавы у него времени хватало, а вот как бы для дельного чего. Вздыхала Харитина. Ох, не доглядела за ней матушка-покойница. Ох, не уходил ее вожжами отец-батюшка. Тогда, глядишь, не за Егора бы выскочила, а за Федора. Царицей бы жила. Федор Бурьянов сюда за рублем приехал тогда еще, когда здесь леса шумели, краю не видать. В ту пору нужда была. И валили этот лес со смаком, с грохотом, с прогрессивкой. Поселок построили, электричество провели, водопровод наладили. А как ветку от железной дороги дотянули, так и лес кругом кончился. Бытие, так сказать, на данном этапе обогнало чье-то сознание, породив комфортабельный, но никому уже не нужный поселок среди чахлых остатков некогда звонкого Краснолесья. Последний массив вокруг Черного озера областные организации и власти с превеликим трудом сумели объявить водоохранным, и работа заглохла. А поскольку перевалочная база с лесопилкой, построенная по последнему слову техники, при поселке уже существовала, то лес сюда стали теперь возить специально. Возили, сгружали, пилили и снова грузили, и вчерашние лесорубы заделались грузчиками, такелажниками и рабочими при лесопилке. А вот Федор Ипатович за год вперед все в точности Марицы предсказал. Хана прогрессивка Мария, валить в скорости нечего будет. Надо бы подыскать чего поспособнее, пока еще пилы в ушах журчат. И подыскал. Лесником в последнем охранном массиве при Черном озере. Покосы бесплатно, рыбы навалом и дрова задарма. Вот тогда-то он себе пятистенок и отгрохал. И добра понапас, и хозяйство развел, и хозяйку одел любо-дорого. Одно слово — голова, хозяин. И держал себя в соответствии, не елозил, не шиборшился, и рублю и слову цену знал, уж ежели роняло их то со значением. Сыным за вечер и рта не раскроет, а иного и новое и получит уму-разуму. «Нет, не обратал ты жизнь, Егор, она тебя обратала. А почему такое положение? Вникни!» Егор слушал покорно, вздыхал. «Ай, скверно он живет, и плохо!» Семью до крайности довел, себя уронил, перед соседями стыдоба, все верно. Федор Ипатович говорит все правильно. И перед женой совестно, и перед сыном, и перед людьми добрыми. Нет, надо кончать ее, эту жизнь. Надо другую начинать. Может, за нее, за будущую светлую, да разумную, Федор Ипатович еще рюмочку нальет, сдобрится. Да, жизнь обратать, хозяином стать. Так-то старики баивали. Правда твоя, Федор Ипатович, ой, правда. Топор. ты в руках держать умеешь, не спорю, но бессмысленно, да уж это точно. Руководить тобою надо, Егор, надо, Федоры Паты, чой надо. Вздыхал Егор, сокрушался, и хозяин вздыхал, задумывался, и все тогда вздыхали, не сочувствуя, осуждая, и Егор под их взглядами еще ниже голову опускал, стыдился. А вникнуть, если то стыдиться-то было нечего. И работал Егор всегда на совести, жил смирно, без баловства. А получалось, что кругом был виноват. И он не спорил с этим, а только горевал сильно, себя ругая, на чем свет стоит. С гнезда насиженного, где жили в родном колхозе, если не в достатке, так в уважении, с гнезда этого. В одночасье вспорхнули, будто птицы несмышленые или бобыли какие, у которых ни кола, ни двора, ни детей, ни хозяйства, затмение нашло. Тем мартом, метельным, ознобистым, теща померла. Харитины до да Марьицы родная маменькая. Аккурат к Евдокии приставилась, а на похороны родня в розвольнях съезжалась. Машины в снегах застаревали. Так и Марица прибыла, одна, без хозяина. Отплакали маменьку, отпели, помянули, полный чин справили. Сменила Марица черный плат на пуховую шаль, да и брякнула. Отстали вы тут от культурной жизни в своем навозе. — То есть как? — не понял Егор. Модерна, настоящего нету. А у нас, Федор Ипатович, новый дом ставит. Пять окон на улицу. Электричество, универмаг, кино каждый день. — Каждый день и новое? — поразилась Тина. — А мы на старое и не пойдем, надо очень. У нас этот дом модели, промтовары заграничные. Из темного угла строго смотрели древние лики. И Матерь Божья уже не улыбалась, а хмурилась. Да кто глядел-то на нее с той поры, как старуха душу отдала? Вперед все глядели. В этот, как его? В модерн? Да, ставит Федор Ипатович дом картинка. А старый освобождается. Так куда ж его? Продавать жалко. Гнездо родимое, там Вовочка мой по полу ползал. Вот Федор Ипатович и наказал вам его подарить. Ну, пособите, конечно, сначала новый поставить, как водится. Ты, Егор, плотничать навострился? Подсобили. Два месяца Егор от зари до зари топором тюкал. А зори-то северные. Растыкал их Господь подню далеко друг от друга. До звона намахаешься, покуда стемнеет. А тут еще Федор Ипатович пособляет. «Ты еще вон тот уголок, Егорушка, притиши, Не ленись, работничек, не ленись! Я тебе дом задарма отдаю, не конуру собачью!» Дом, правда, отдал. Только вывез оттуда все, что еще червь не сточил. Даже пол в горнице разобрал. И навес над колодцем. И еще погреб раскатал до выволок. Бревна там в дело могли пойти. За сараюшку было взялся, да тот уж Харетина не выдержала. «Змей, ты подколодный кровопивец неистовый, выжига перелютая!» «Ну, тихо-тихо, Харетина, Свои ведь чего шуметь? Не обижаешься, Егор? Я ведь по совести!» «Дык это... стало быть так, раз оно не так. «Ну и славно. Ладно уж, пользуйтесь сараюшкой, дарю». И пошел себе. Ладный мужик. и пиджак на нем бастоновый. Помирились, в гости захаживали. Рабел Егор в гостях-то в этих, хозяина слушал. Свет Егор на мужике стоит, мужиком держится. — Верно, Федор Ипатович, правильно. — А разве есть в тебе мужчинство настоящее? — Ну, скажи, есть? — — Так ведь как? Вон, баба моя, да не про то я, не про срам! Тьфу! — смеялись. И Егор со всеми вместе хихикал. — Чего ж над глупым-то не посмеяться? Это над Федором Ипатовичем не посмеешься, а над ним-то да на здоровье, граждане милые, с полным вашим удовольствием. А Тина только улыбалась. Изо всех сил улыбалась гостям дорогим, сестре родимой. да Федору Ипатовичу, этому особо хозяин. «Да, направлять тебя надо, Егор, направлять. Без указания ты ничего не спроворишь, и жизнь самолично никогда не осмыслишь, а не поймешь жизни, жить не научишься. Так-то, Егор Полушкин, бедоносец Божий, так-то». Да уж, стало быть, так, раз оно не так.